Глава 13. Ночь подходила к концу. Свитало. В утреннем сумраке постепенно начали прорисовываться силуэты уныло бредущих лошадей, уставших солдат, пушек, двуколок. Видели ли вы когда-нибудь утро в Карпатских горах? Удивительное зрелище. По низинам разливаются густым белым туманом испарения, небольшими дымками поднимаясь вверх. И постепенно заволакивая своей пеленой подножия горных склонов, скалы сверкают, переливаются причудливыми красками под лучами солнца, порождая контрастную цветовую игру от глаз синевы до мягкой нежно-розовой ряби. Воздух вокруг настолько чист и прозрачен, что изломанные, нагромождённые друг на друга вершины горных хребтов кажутся не столь далекими. Нежели в действительности, наверное, где-то среди них затерялся замок графа Дракулы. Или где тут заканчивается Трансильвания? Может, спросить у местных жителей? Как же спросишь? Я их до сих пор не видел. Разбежались все кто куда. И не немудрено, когда война наступает, а у русских артиллеристов что ни день то перепалка между офицерами по поводу и без повода. Как и прямо сейчас. Господин подполковник, у лошадей не хватает сил тянуть орудия и ящики. Люди переутомлены. Извольте, поручик, встать на свое место. Снова свистят на гайке и слышен лошадиный храп. Дивизион пытается взять очередную высоту. На это безучастно смотрит Онгерн. После ночной болтовни он явно выдохся и теперь вернулся к своему обычному мрачному расположению духа. Эрно его не покидает даже тогда, когда дивизион справился с задачей, и мы задерживаемся на пару часов на гребне высокого перевала. Рядом водопад горной речки, лошади распряжены изведены в тень густых зарослей. Солдаты обедают, и кипятят чайники на кострах, а Унгерн все молчит и молчит, о чем то размышляя. О чем? Как оказалось, о германских танках. Конечно, их пока немного. Но что будет, когда эти стальные чудовища двинутся на нашу Конницу? Хороший вопрос, Роман Федорович. Способны ли выстоять кавалерийские клинки против бронированных машин на гусеничном ходу? От кого-то однажды я слышал, что был гробкий прецедент, но уже в великую отечественную, в ноябре 41-го под Коширы три наши кавалерийские дивизии сформированные из кубанских и донских казаков почти без потерь разгромили три танковые дивизии Гудериана, но что для этой победы потребовалось, уму непостижимо. сто Стокилометровый марш-бросок в лютый мороз со снежным бураном и ночная атака, ставшая для гитлеровцев адом. Рубили их нещадно, не давая влезть в танки. Всего несколько часов и кончено. Машины остались без экипажа. Правда тогда казачкам помогли танки и рыбалка, но все же каков эффект? Гудериан, побросав технику у Винева, пустился на утек, а Гитлеру об этом, казалось бы, совершенно фантастическом бое донесли не сразу. Подождите, не спешите, Михаил Иванович. Да великая Отечественная ещё 26 лет, а сейчас идет война другая, уже измененная руками гостей из будущего. Но может все таки стоит унгерну намекнуть о некоторых противотанковых методах кавалеристов будущего. Определенно стоит. Давайте рассуждать логически, начал я. Сам танк ехать не может, им управляет экипаж. Это раз. Все время в танке экипаж сидеть не будет, ведь он состоит из живых людей с обычными человеческими потребностями, будь то сон или отдых. Это два. А поскольку ночью Танкисты тоже спят. То барон слушал меня внимательно, не перебивая. Взял ли он на заметку полученные сведения или же нет, я не знаю. Молчит как сыч. Может, ему еще про мины рассказать? В нынешнее время повсеместно называемые фугасами. Противопехотные, используемые у нас еще с прошлой войны, не подойдут. уже в русско-японской войне 1904-1905 годов в обороне Порт-Артура русской армии довольно активно использовались противопехотные мины. Было создано несколько удачных образцов, например, шаrapнельный фугас штабс-капитана Карасева. А вот противотанковые, в известной мне истории, начали изобретать практически сразу же после британского танкового дебюта на Сомме. 16-м. Те же немцы сначала поступали просто, врывали в землю вертикально артиллерийские снаряды, взрыватели которых оставались выше поверхности земли. Затем принялись импровизировать со взрывными ящиками. Между прочим, интересно, мины использовали в окопном противостоянии, устанавливая перед проволочным забором в двух метрах от него в сторону противника. Привяжут к каждому третьему столбу проволоку детонатор идущую к ящику со взрывчаткой, и ждут танка. Тот подъедет, свалит столб и подорвется. Днище у нынешних танков слабое. Однако все эти самоделы были ненадежны и вскоре сменились стандартными противотанковыми минами фабричного производства с тремя с половиной килограммами пероксилина. Бриты тоже кумекали. выпустив три образца мин в виде отрезка трубы из снаряда и ящичная даже для преодоления немецких минных полей в 18-м создали на базе своего марк 5 танк-тральщик с несколькими тяжелыми катками а у нас на кухне газ а если серьезно, то под давлением союзников по антанте В России срочно разработали несколько образцов и наладили их фабричное производство. И наши самовзрывные мины получились более совершенными, нежели английские. Помню, на сайте Штыка было полно материалов про мины конструкции Ревенского, Драгомирова, Соляева. И Ведь как ни старались отечественные минные изобретатели, а все впустую. На русском фронте немецкие танки так и не появились. и думаю, не появится. Хотя кто теперь может сказать наверняка. Вскоре отдых закончился. Дивизион получил новый приказ двигаться в городок сам. С виду очередная грязная галицкая дыра с клопами. Шатаюсь без дела, глядя на полуразрушенные дома с надписями на неизвестном языке. Слева стоит парикмахерская с сгоревшей крышей. Рядом беседуют офицеры. Явно чем-то недовольны. Мне и самому не ясно происходящее. Только что я узнал приказ об окончании нашего отступления. Командование решило удержать Сан в своих руках и даже если представится возможность перейти в наступление. Поэтому приказано немедленно занять боевые позиции в виду того, что подход неприятеля ожидается в самое ближайшее время. И это странно. Что же тут странного? Всё. Без отдыха, без пищи. Мы катились так, что чуть не погибли от изнеможения. Через перевалы рысью гнали, и вдруг решили отступление окончить, словно эти все события целиком зависят только лишь от личного усмотрения командования. Занимаем позиции, имея за спиной в настоящее время непроходимую вброд речку, вместо того, чтобы воспользоваться ею как прикрытием фронта. Очень странно. А уж мне-то как странно слышать а затем и думать о бездействии форточников. Спутаны у них все карты. А отдуваться придется всей России. В тылу черт знает что. Доходят обрывочные сведения о каких-то волнениях, митингах, выступлениях. Тут на фронте тоже катастрофа близка. Дисциплина пока держится, но одно радует: с химией немцы обломались. На северном участке В нескольких местах хлором травануть наши части вздумали, а не тут-то было. С противогазами давно все. не вышло у немцев ничего. Танков пока не видно, что подозрительно. Ладно, поживем увидим, чего нам подкинет будущее. А пока наступает очередной бестолковый вечер, который наверняка сменится очередной бестолковой ночью. или в ней все же будет толк. Толку нет. Опять беспокойство. Мало того, что все небо в тучах и холодно, так еще и гости приходят. Для начала с глухим шумом громадной массы на сборный пункт пожаловала наша пехота. А ближе к рассвету все вокруг накрыл сплошной серый ковер. Зайц. Много, очень много зайцев. Такого количества я никогда в жизни не видел. Как будто волшебник сотворил заклинание, собрав здесь всех венгерских и галицких зайцев. Потоптавшись на месте минут десять, эта арава сорвалась с места, уходя на восток. В приметы я не верю, тем более, что они толкуют подобные встречи двояка. либо ждет тебя удача, либо невезение. Во что из этого верить, пока не знаю. Но уже через час вижу новых гостей Германцы. прячутся и окапываются в складках гор. И много, гораздо больше, чем зайцев. Вскоре начался бой. Наша артиллерия пока работает без перебоев. Видно, не все снаряды извели еще. Пехотные цепи устремляются вперед по широкой долине навстречу врагу. Пехоту мгновенно накрывает дымом. Слышен свист пуль. С резким сухим треском лопаются германские бризантные бомбы. А Лунгерн уже решил помочь наступлению, выбрав в качестве цели вражескую батарею. Та незамаскирована. Враги знают, что тяжёлой и дальнобойной артиллерии у нас нет, а обычными 3-дюймовками не достать. Зато не знают германские пушкари пробешенного барона и его банду. За мной! Не робете, казаки, порубим эту сволочь и назад. По причине нежданной контузии я так и не узнал, чем для Унгерна и его сотни это затея закончилась. Рвануло возле меня аккурат в то мгновение, когда я на коне оказался. В глазах потемнело, в ушах звон, я провалился в темноту. Очнулся возле наших пушек. Много раненых. С виду кровавые мешки, с которых кровь стекает струями. Жутко. Эй, парень, окликнул меня фельдшер, совсем не обращая внимания на мой чин. Живой? Живой. Идти можешь? Могу. Тогда помогай перевязывать, подчиняюсь, как запрограммированный гаитянский зомби. Значит, хорошо меня в голову приложило. Рассумы никаких, а лишь рефлексы остались. Вожусь с бинтами, слышу, как неподалеку кто-то рыдает. Мой батальон почти весь погиб. Весь. Мы были на самом правом фланге, пытались связаться с соседями, а оказалось, что там никого нет. Вы понимаете? Никого. Никаких войск, обещанных в приказе перед боем. Мы держались, отбивали вражеские атаки, а подкреплений нет. Мой батальон погиб. Заканчиваю бинтовать чье то предплечье спиральной повязкой и опять слышу крик, прорывающийся сквозь взрывы и шум. Спасайся, кто может. Меня отбрасывают в сторону, падаю, встаю. Внизу в лощине все покрыто густой массой германской пехоты. Прекрасная цель для артиллерии, но наши пушки молчат, может, не хотят себя обнаружить, а может, снарядов уже нет. Вражеские пушки тоже затихают, боясь попасть по своим. Слышу, как кто-то кричит, что немцы пробуют обойти нас с флангов и окружить. Если так-то дело дрянь. Опять бежать? Нету ждутки. вспыхнуло у меня в голове. Вы бегите, если хотите, а я останусь тут. Маузер есть, Самсоновский нож тоже. Отобьемся как-нибудь. Какое там отобьемся? Новая мысль прет на прежнюю. Заколют тебя дурака или пристрелят к чертовой матери, а то и в плен попадешь. Хочешь, как Орлов, лагерную баланду хлебать и мальчиком для битья у берсерков быть? чью сторону в этом противостоянии взять? Я так и не успел сообразить, в виду появления самого настоящего и очень ожидаемого чуда. На соседнем пригорке появился силуэт грузовика с косо поставленным верхом. Не верю. Ну, вылетела БМ-13. Она же советская боевая машина реактивной артиллерии, более известная как Катюша у нас, и орган Сталина у фашистов. Страшное секретное оружие победы было способно всего за несколько секунд буквально перепахать ракетами территорию, работая до восьми с 8,5 км. Действовало колес, выезжала, давала залп в другой и тут же срывалась с места, переезжая на следующую позицию. Врагу в руки не попадало, снабжённое на этот случай подрывным ящиком столом. И конструктивно проста — состояла из рельсовых направляющих от 14 до 48 и устройств их наведения. Запуск за счет рукояточной электрокатушки, соединённой с аккумулятором и контактами на направляющих. Не знаю, что и думать. Может, у меня бред? Откуда здесь катюши взяться? Стою, не могу сдвинуться с места, пялюсь на суетящихся у машины людей. Нет. Это не катюша. У Катюши направляющие и устройство стояли на шасси ЗИС-6. А тут типичный руссобалтовский грузовик. Неужели передо мной очередной подарочек от форточников? Похоже, что так и есть. В это время суета прекратилась. Солдаты отбежали подальше от машины. Послышались глуховатые команды. Ну сейчас начнется. Вдарить хотят по германской пехоте. В воздухе над головой что-то резко взвизгнуло, загудело, хрепнуло. За машиной в землю ударили огненные хвосты. Тугим белым вихрем взметнулись клубы пыли и дыма. Сейчас по германским колоннам прокатится огненный смерч. Воображаю себе, какой ужас испытают враги. А меня банально свалила с ног усталость. просто ударило резко и грубо по сознанию, отправив в длительный нокаут и сон. Это ничего. Пробуждение наверняка принесет много занятного. Как же иначе, когда такие перспективы намечаются? Грандиозные перспективы.